Инфинитивные предложения обозначают действие, которое произойдёт в ближайшем будущем. Безличных предложений модальность, возможность, необходимость выражается лексически безличным глаголом или безлично-предикативным словом, которое примыкает к инфинитиву. Надо было собираться назад. В инфинитивных предложениях модальность выражается самой формой инфинитива и интонации под Подракотание бешеных гроз не зеленеть побегом. О, если б дождём мне пролиться нажито, я жизнь не считал бы бесцельно прожитой. Солоухин. Инфинитивные предложения могут быть распространёнными и нераспространёнными. Путешественнику, принявшему приглашение, не миновать обильного угощения. Не усидеть дома в такое время охотнику. Скорее добраться до Урала, скорее пересечь Сиблища. В составе сложных предложений инфинитивные предложения могут получать условное значение. В камень стрелять, стрелы терять. Без друга жить, самому себе постылым быть. Два одинаково инфинитивных предложения, соединённых с частицей «так», Имеет значение категорического решения совершить действие. Ночевать, видно, господа, придётся. Ночевать, так ночевать, Лесков. Страница 521. При инфинитиве, образующем ядро предложения, возможна частица «бы». Такие инфинитивные предложения выражают желательность действия. опасение отдохнуть бы ему остаться а потом выходить по мягкой пахотной борозде эх посидеть бы здесь зорки две соловьи Инфинитивные предложения отличаются экспрессивностью, эмоциональностью, поэтому они используются, с одной стороны, для категоричных высказываний, а, с другой стороны, удобная весьма форма для передачи авторских рассуждений. А в зимний день ходить по высоким сугробам за зайцами, дышать морозным острым воздухом, Невольно щуриться от ислепительного Мелкого сверкания мягкого снега, Любоваться зелёным цветом неба Над красноватым лесом прекрасно. Не разговаривать. зная я твои мысли. Ты вор? Да молчи. Перед кем стоишь? Не рассуждать. Бежать, бежать, выяснить отношения, бежать. Это страница 521, параграф 239. Номинативное предложение. Номинативными предложениями, односоставные предложения, Да, номинативными называются односоставные предложения, которые утверждают наличие, существования предметов, явлений, состояний. Наличие полночь, мгла и ветер, родная хата, две акации, заваленка, крылечко. Предикативность в номинативных предложениях выражается при помощи настоящего времени. При помощи модальности, реальности, которая реализуется интонацией, утверждающей бытие, бытие предметов. Номинативное предложение бывает только утвердительными. Прошедшим и будущим временем им соответствует уже двухсоставные предложения. Ночь номинативная, была ночь уже двухсоставной. Главный член номинативного предложения может быть выражен существительным в именительном падеже. Сомкнутые веки, выси, облака, броды, реки. Годы и века. Пастернак. Количественно-именным сочетанием. Четыре часа свежего раннего утра. эта страница 522. Личным местоимением. Вот он. номинативное предложение могут быть повествовательным, вопросительным и восклицательным. Не как гроза. Гроза? Дни, недели, будни, праздники. Вот так гроза. Что за край? Номинативные предложения могут быть нераспространёнными, распространёнными. В нераспространённых предложениях главный член чаще всего выражен именем существительным. А распространённых предложениях при главном члене есть согласованное и несогласованное определение. Прошлогодняя обсохшая травка. Минута молчания. Горы с истинеснежными шапками, хвойно-лиственными склонами. Озёра. обрамлённая зелёными холмами, стремительные реки, ручейки, несущие в долины студённые воды. Номинативное предложение делится на бытийное и указательное. Бытийное утверждает существование предмета как явление. Аэроклуб, военная школа, служба в Сибири. «Москва, мороз, Россия».